глава семь я схватил карабин подарок дяди в день моего пятнадцатилетия тома двуствольное охотничье ружье было решено что умей сунье колен мину и момо укроются в замке в их распоряжении оставалась одна единственная двустволка что и говорить незавидное вооружение но зато они были под защитой самого Мальвиля с его крепостными стенами, водяными рвами и галереями с навесными бойницами. Дойдя до того места, где дорога из Мальвиля, делая поворот в виде петли, переходила в тропу, ведущую в долину Риуны, я бросил долгий взгляд на замок. От меня не ускользнуло, что Тома тоже смотрит на него. Обмениваться своими переживаниями у нас не было необходимости. С каждым шагом мы чувствовали себя все более беззащитными и уязвимыми. Мальвиль был нашей цитаделью, нашим укрепленным гнездом, пока он сумел уберечь нас от всех бед, включая и ту, что принесло величайшее научное открытие нашего времени. Жутко было покидать его, жутко пускаться в этот долгий путь, шагая друг за другом. Над головой только серое небо, вокруг серая земля с обуглившимися остатками деревьев, ввергнутая в оцепенелое молчание смерть. А единственные живые существа в этой пустыне подкарауливали нас в засаде, чтобы убить. И в этом я ничуть не сомневался, ведь похитившие лошадь великолепно понимали, что следы ее... не могут исчезнуть на выжженной, покрытой пылью земле. Они предвидели погоню и сдаились в засаде в какой-то неведомой точке пустынного горизонта. Но выбора у нас не было. Мы не могли допустить, чтобы безнаказанно нападали на наших людей и угоняли наших животных. Если мы не желаем показаться слабыми, мы должны действовать их же методами». С той минуты, когда я заметил, что Пейсунь недвижимо лежит на пашне Урюны, и до того мгновения, когда мы покинули Мальвиль, прошло не более получаса. Похитителям явно мешало продвигаться вперед сопротивление Амаранты. Я угадывал места, где лошадь начинала артачиться, топталась на месте, выписывала круги. Эта смирная лошадь была так привязана ко всем нам, к Мальвилю, красотки обитающие в соседнем столе, на которой она сколько угодно могла глядеть через решетчатое окошечко, прорезанное в смежной стене. К тому же это была совсем молоденькая кобыла. Ее пугало буквально все, любая лужица, шланг для поливки, камень, попавший ей под копыта, обрывок газеты, подхваченный ветром. Отпечатки ног рядом со следами копыт свидетельствовали о том, что конократ не отважился сесть на неоседанную лошадь. А это значило, что всадник он был никакой. Поистине чудом было то, что как не упиралась Амаранта, она все-таки следовала за похитителем. Долина Рюны, шириной метров сто, тянулась между двумя рядами холмов, прежде покрытых лесом, Ее пересекали два рукава реки, текущие с севера на юг, а у подножия холма, замыкающего долину с востока, шла колея проселочной дороги. Вор не пошел по этому пути, там он был бы как на ладони. Он предпочел более извилистую дорогу, петляющую подножие западных холмов, где, заметить его, было куда труднее. В общем, я надеялся, что нам не грозит опасность, пока он не доберется до своего логова. Он и его сообщники нападут на нас не прежде, чем спрячут амаранту в надежном месте, в какой-нибудь конюшне или в загоне. Однако я по-прежнему держался на чеку и, сняв ружье с плеча, нес его в руке. Вглядываясь в следы на земле, я старался в то же время не выпускать из поля зрения долину. Мы не обмолвились стома ни словом, однако внутреннее напряжение. Было слишком велико, и несмотря на прохладный день, я обливался потом, особенно почему-то потела ладонь. Тома, по крайней мере, внешне держался так же спокойно, как и я, но когда он, чтобы передохнуть, снял ружье и, положив его на плечо, понес, придерживая за ствол, я заметил влажное пятно в том месте, где проходил ремень. Мы шли уже полтора часа. когда след Амаранты, внезапно оборвавшись в долине, свернул под прямым углом и пошел теперь между холмом и утесом. По географическому положению это место удивительно напоминало Мальвиль. Такая же отвесная скала прикрывала его с севера, но у изножья скалы вровень с низкими берегами неслась быстротечная полноводная речка, которая уж давно пересохла у нас в Мальвиле. Было очевидно, что никто не приложил руки, чтобы расширить ее русло, и речушка, выплескиваясь из берегов, полностью затопила небольшую долину, метров сорок шириной, лежащую между скалой и холмом, превратив ее в тряское болото. Мне вспомнилось, что по этой причине дядя запрещал пасти здесь своих лошадей из семи буков, и мы, ребята, еще во времена братства... предпочитали обходить стороной эту тупь откуда вряд ли выбрался бы и трактор но тем не менее я знал что за люди жили в пещере уходящей в глубь скалы и заложенной толстенной кирпичной стеной с пробитыми в ней окнами они слыли у нас нелюдимыми от пятыми негодяями их подозревали во всех смертных грехах а главным образом в браконьерстве на землях соседей. Мсье Лекутелье за их пещерное существование прозвал этих людей троглодитами. Нас, мальчишек, это прозвище приводило в полнейший восторг. Но для Мальжака они просто были пришлыми, и в силу какого-то недоразумения глава семьи был родом с севера, считались цыганами. Недоверие к ним вызывало и то обстоятельство, что они никогда не появлялись в Мальжаке. Продукты они покупали в Сен-Соверона. Но еще более подозрительными и опасными троглодиты оказались от того, что толком о них никто ничего не знал. Не знали даже, насколько многочисленных племя. Ходили слухи, что отец семейства, дядя мне говорил, что... Всем своим обличьем и походкой он смахивает на кроманьонца, дважды хватанул тюряги. В первый раз в нанесении кому-то увечья и ран, второй — за изнасилование собственной дочери. Эта самая дочка была единственным членом семьи, о котором мне хоть что-то было известно. Я знал, что ее зовут Кати, и она живет в служанках у мэра Ля Рока. Как говорили, это была красивая девчонка, с на редкость, бесстыдными глазами, и ее поведение всегда вызывало множество сплетен. Даже то обстоятельство, что она подверглась насилию, ни в коей мере не отвратило ее от мужчин. Ферма троглодитов носила имя, интриговавшее нас в детстве. Она звалась «Пруды». Интриговал это нас, потому что, естественно, никаких прудов там не было. Не было там ничего, кроме топи, зажатой между скалой и крутобоким холмом, ни электричества, ни настоящей дороги, узкая сырая нора, куда никто из местных жителей никогда не заглядывал, даже почтальон. Он оставлял почту, точнее сказать, одно единственное письмо в месяц, в Кюсаке, чудесной ферме, лежащей на склоне холма. От почтальона Будино мы и узнали, что фамилия пришлых Варвурды. По общему мнению, такую фамилию мог носить только некрести. Будино также утверждал, что хотя отец и чистый, и дикарь, но человек далеко не бедный. У него был и скот, и тучные земли на откосе холма. Я догнал Томас, схватил его за руку, остановил и, наклонившись, прошептал ему прямо в ухо, «Здесь! Теперь я пойду первым!» Он огляделся, бросил взгляд на часы и так тихо ответил, «Мои четверть часа еще не истекли! Не дури! Я знаю эти места!» Я добавил, «Пойдешь за мной метрах в десяти!» Я обогнал его. Прошел несколько шагов, потом, не отнимая руки от бедра, повернул к нему ладонь, знаком приказывая остановиться, и остановился сам. Затем вынул из футляра бинокль, поднес его к глазам и оглядел местность. Заболоченная луговина, лежащая между холмом и скалой узкой полоской плавно поднималась вверх, кое-где ее перерезали стены из песчаника. Голый и почерневший холм мало чем отличался от тех, что мы встречали раньше. Но луг... стиснутый между двумя скалами и надёжно защищённый из севера, пострадал во время взрыва, так сказать, несколько меньше. Правда, растительность выгорела, но не обуглилась, и почва, вероятно, то, что её задолго до дня происшествия насквозь пропитала влага, не казалась такой серой и пропылённой, как вовсюду. Кое-где даже виднелись желтоватые пучки, ведьморане ранее бывшие травой, и два-три, хоть и почерневших и искореженных, но не взрывом деревьев. Я спрятал бинокль и осторожно пошел вперед, но меня снова ждала неожиданность. Почва под ногой оказалась сухой и твердой. Должно быть в день катастрофы вода под действием небывалой температуры вырвалась из земли, как струя пара из чайника, а так как с того дня не выпало ни единого дождя, Болото пересохло. Голова у меня была ясная. Мозг с предельной четкостью отмечал мельчайшие детали. Но зато какие штучки выкидывало со мною тело. Мои руки отчаянно потели. Сердце, как бешеное, колотилось в груди. В висках стучало. И, убирая в футляр бинокль, я заметил, что у меня к тому же дрожат пальцы. А это... Если придется стрелять, меткой стрельбы, естественно, не предвещал. Я заставил себя дышать глубже и ровнее, приноравливая дыхание к ритму шагов, не спуская при этом глаз с долины и в то же время вглядываясь в следы амарант. А в воздухе ни дуновения ветерка, и где никакого даже отдаленного звука. Только в десяти метрах от меня невысокая стена из песчаника. Все произошло молниеносно. Вдруг я заметил кучу конского навоза, как мне показалось, совсем еще свежего. Я остановился и, желая убедиться, теплый он или нет, наклонился, чтобы коснуться его тыльной стороной ладони. И в этот самый миг что-то со свистом пролетело над моей головой. Секунду спустя рядом со мной оказался Тома, он тоже присел на корточки в руке он держал стрелу. на ее черная очень тонко затое сострона липла земля тут снова раздался тот же пронзительный свист что и в первый раз я бросился на землю и пополз под укрытие стенки из песчаника преодолел я это расстояние столь стремительно что не сомневался туман не успел еще и с места сдвинуться каково же было мое удивление когда, положив карабин рядом с собой и взглянув налево, я увидел около себя тума, который, стоиваясь рос сооружал бойницу, громоздя на стену рухнувшие с нее плиты песчаник. Все-таки удивительный он человек, не забыл прихватить с собой стрелу. Она лежала теперь рядом с ним, и обрамлявшие желтые и зеленые перья были единственным, световым пятнышком среди окружающей нас тусклости. Я смотрел на нее и не верил своим глазам. Троглодиты обстреливают нас сверху из лука. Я скользнул взглядом поверх стены. Метрах в пятидесяти от нас, пересекая узкую долину, Возвышалась еще одна стена из песчаника. Чуть ниже торчала когда-то могучая, а теперь обгоревшая, но не рухнувшее ореховое дерево. Позиция у противника была явно удачная. Но троглодиты совершили промах. Им следовало бы дождаться, когда мы переберемся через первую стенку и отковать нас на неприкрытые местности. Они поторопились начать обстрел. Видимо, слишком привлекательную мишень являл собою я, нагнувшийся над кучей навоза. Снова раздался свист, и я сам не знаю, почему подтянул ноги. На сей раз инстинкт спас меня, так как стрела, будто пущенная из неба, впилась глубоко в землю в полуметре от моих ног. желая придать стреле нужную траекторию, Ее запустили в воздух под определенным углом, и мишенью для стрелка, как я тут же понял, служила бойница, сооруженная Тома. Сделав ему знак, чтобы он следовал за мною, я отполз вдоль стены метров на десять влево. Снова свист, теперь точно над самой бойницей, от которой мы только что отползли, приблизительно в метре от предшествующей. Как только... Стрела впилась в землю, я начал медленно считать. Раз, два, три, четыре, пять. На счет пять снова раздался свист. Следовательно, стрелку понадобилось ровно пять секунд, чтобы достать стрелу, натянуть лук, прицелиться и спустить тетиву. Значит, стреляли не из двух, а из одного лука. Стрелы летели одна за другой, но ни разу обе вместе. Я снял со своего карабина оптический прицел. Он только мешал мне целиться, хотя бы просто из своих размеров, и тихо сказал. — Тома, как только я дважды выстрелю, высунься из-за стены, пальни наугад пару раз и тут же переползай на другое место. Тома пополз. Я следил за ним взглядом. Как только он занял новую позицию, я оттянул взвод предохранителя, встал на колени, пригнул голову чуть не к самой земле, держа карабин обеими руками почти параллельно стене, потом резко вскочил на ноги, вскинул ружье на плечо, успев при этом, как мне показалось, заметить торчащую и зарешенную верхушку лука, два раза выстрелил и снова нырнул вниз. И тут же, пока я отползал со своего места, Раздались два выстрела Тома, они прозвучали гораздо внушительнее, чем слабенькие сухие разрывы моих пуль. Мы ждали ответа, но ответа не было. Вдруг к моему великому изумлению... Я увидел, что Тома в каких-нибудь десяти метрах от меня поднимается с земли и стоит, как ни в чем не бывало, привалившись бедром к стенке, вскинув ружье к плечу. Если, возможно, прорычать шепотом, то я сделал именно это. «Ложись!» «Они подняли белый флаг!» — спокойно ответил он, поворачиваясь ко мне с медлительностью, от которой можно было сойти с ума. «Ложись! Тебе говорят!» С яростью прокричал я. Тума повиновался. Я подполз к бойнице и взглянул оттуда на стену, за которой прятались наши враги. Невидимая рука размахивала над стеной луком. На сей раз мы его прекрасно видели. К дуге лука был привязан белый носовой платок. Я поднес бинокль к глазам и, оглядев всю стену, не заметил ничего подозрительного. Тогда, убрав бинокль, я сложил руки рупором и, приставив карту прокричал на местном наречии «Чего ты размахал своей белой тряпкой?» Ответа не последовало. Я повторил вопрос по-французски. «Я сдаюсь!» — ответил мне по-французски молодой голос. Я прокричал «Тогда возьми свой лук, подми его обеими руками над головой и спускайся сюда». В ответ ни звука. Я снова схватил бинокль. Лук и белый флаг будто замерли. тума почесал ногу и переменил позу. Я сделал ему знак, чтобы он не шевелился, и стал напряженно вслушиваться. Мертвая тишина. Обождав минуту, я прокричал, по-прежнему не опуская бинокль. — Но чего ж ты ждешь? — А вы не пристрелите меня? — спросил голос. — Конечно, нет. Прошло еще несколько секунд. Потом я увидел, как из-за стены появился человек. В бинокль он мне показался гигантом. Он держал лук обеими руками над головой, как я ему приказал, и отложил бинокль в сторону и схватил карабин. — Тома! — Да. Когда он будет здесь, укройся за бойницей и не зевай. Не спускай глаз со стены. С каждой минутой фигура человека все вырастала. Шел он очень быстро, почти бежал. К моему великому удивлению, он оказался совсем молодым парнем, с ржевато-белокурыми волосами, небритый. Дойдя до нашей стенки, он остановился. Я сказал, перебрасывай к нам лук и давай перелезай через стену, потом сцепи руки на затылке и встань на колени. Помни, что у меня в обойме восемь пуль. Он выполнил все неукоснительно. Это был высокий, крепкого сложения парень, в выгоревших джинсах, клетчатой золотной рубахе и в старой коричневой куртке, треснувшей по швам на плече. Он был бледен и не поднимал глаз. — А ну, смотри мне в лицо! Он поднял веки, и меня поразило выражение его глаз. Такого уж я никак не ожидал. В его взгляде не было ни хитрости, ни жестокости. Напротив, на меня смотрели совсем мальчишчьи глаза, карие с золотистыми искрами, которые удивительно шли к его круглому лицу с мягким носом и крупным пухлогубым ртом. Все в нем было простодушно, все естественно. Я велел ему смотреть на меня, он посмотрел со стыдом, со страхом, будто ребенок, знающий, что сейчас его ждет взбучка. Я сел метрах в двух от парня, наставив на него дуло карабина, и спросил, не повышая голоса, «Ты один?» «Да». Ответ прозвучал как-то слишком поспешно. «Слушай меня хорошенько. Я повторяю, ты один?» «Да». В голосе едва уловимые колебания. Неожиданно я заговорил о другом. «Сколько стрел у тебя осталось? Там?» «Да». Он задумался. — С десяток будет, — сказал он не слишком уверенно и добавил, — а может, меньше. Странный стрелок. Даже не удосужился подсчитать свои боеприпасы. Я сказал, — Будем считать, что десять. — Десять, да, должно быть. Десять. Я посмотрел на него и вдруг напористо, грубым тоном спросил, — Тогда почему же, если у тебя осталось еще десять стрел, ты решил сдаться? Он покраснел, раскрыл было рот, глаза его забегали, он как будто потерял дар речи. Такого вопроса он никак не ожидал. Я застал его врасплох. Парень окончательно растерялся, не в силах придумать что-либо в ответ, да и вообще вымолвить хоть слово. Я грубо прикрикнул «Повернись ко мне спиной и положи руки на затылок». Он тяжело повернулся на коленях. «Сядь на корточки». — Повиновался. Теперь слушай. Я сейчас задам тебе вопрос всего один. Если соврешь, я тут же продырявлю тебе башку. Я приставил дуло карабина к его затылку. — Усяк! — Да, — ответил он еле слышно. — Я чувствовал, как он весь трясется под напором моего карабина. Теперь слушай. Повторять вопрос дважды я не стану. Но тут же стреляю. Затем, помолчав секунду, так же быстро и резко спросил, «Кто еще был за стерой Почти невнятно парень ответил, «Отец, кто еще?» «Больше никого!» Я с силой нажал дулом ему на затылок, «Кто еще?» Он ответил без колебаний, «Больше никого!» На этот раз он не лгал, я был уверен. вотца есть слуг Нет, только ружье!» Я видел, как Тома повернулся в нашу сторону с ошеломленным видом. Я махнул ему, чтобы он продолжал наблюдение, а сам, изумленный, не меньше его, переспросил — ружье? — Да, двуствольное охотничье ружье. — Значит, у твоего отца ружье, а лук твой? — Нет у меня, нет ничего. — Почему? — Отец мне не разрешает дотрагиваться до своего ружья, а до лука и до лука тоже. Почему? Не доверяет мне. Миленькие семейные отношения. Я, кажется, начинаю понемногу понимать, что представляют собой троглодиты. Это отец велел тебе сдаться? Да. И сказать, что ты тут один? Да. Понятно. Считай войну, оконченную мы доверчиво встали и, уже ничего не опасаясь, отправились за свои амаранты. и угодили бы в самую пасть к папаше, который поджидал нас за стеною своей двустволкой по выстрел на каждого. Я стиснул зубы и жестко произнес, — Снимаю ремень с брюк. Он повиновался, и тут же я ничего еще не успел сказать, снова сцепил на макушке пальцы. Его покорность вызывала у меня даже злость, несмотря на свой рост. и могучие плечи. Передо мной был в сущности мальчишка. Мальчишка, запуганный отцом, а теперь трепещущий от страха передо мной. Я велел ему сложить руки за спиной и связал их его собственным ремнем. Уже проделав эту операцию, я вспомнил, что у меня в кармане лежит веревка. пригодилась она. Веревкой я связал парню ноги, затем сорвал. С лука носовой платок и заткнул ему рот. Я проделал все это достаточно проворно и решительно, однако испытывая при этом чувство некой раздвоенности, будто смотрел на свои действия со стороны, как на актера Фимми. Я опустился на колени рядом с Тома. Слышал? Да. Он повернулся ко мне, лицо его казалось бледнее обычно и тихо. с каким-то особым оттенком в голосе что у него могло сойти даже за волнение проговорил спасибо за что за то что ты заставил меня только что лечь я не ответил надо было что-то придумать и отец уже понял что его западня раскрыта но просто так он своей позиции конечно не покинет а мы не можем не оставаться здесь не уйти отсюда дома выдохнул я что «Следи за стеной, за скалой и за холмом, а я пытаюсь обойти его по холму. Он тебя заметит. Не сразу. Но если ты сам заметишь хоть что-нибудь, даже дуло ружья, стреляй! Сколько хватит пуль, чтобы он не мог поднять головы!» Я пополз вдоль стенки по направлению к холму. Через несколько метров рука с зажатым в ней карабином взмокла от пота, и сердце начало лихорадочно колотиться. Но я радовался, что так ловко провел троглодита, и я чувствовал себя уверенным, собранным.